я пребывала во дворце Шаха-Мураса. Пока несколько недель назад он со своим войском не отправился сражаться с бандой чужаков, которые разбойничали на границах Турана. Вчера он вернулся с победой. И в честь его начался огромный праздник. В Суматохе, когда все перепелись, я нашла возможность бежать из города на украденной лошади. Я думала, что побег мне удастся. Но Шахамурас бросился в погоню за мной. Я опередила его воинов, но от него бежать не смогла. Он настиг меня. И тут появился ты. Я лежал и прятался в тростнике. Проворчал варвар. Я был одним из тех отчаянных парней свободных товарищей, которые жгли и грабили на границах. Нас было пять тысяч из двух десятков разных народов и племен. Большинство из нас служило наемниками, мятежному принцу Кофа. И когда он примирился со своим проклятым сюзереном, мы остались без дела. Мы начали хозяйничать в приграничных землях Кофа, Замора и Турана. Мы не делали между ними разницы. Неделю назад Шахамурас поймал нас в ловушку на берегу Илбара. С ним было пятнадцать тысяч человек. Митра. Небо было черным от стервятников. Когда наши цепи сломались после целого дня битвы, некоторые пытались прорваться на север, другие на запад, «Сомневаюсь, чтобы кому-то удалось бежать. Степь была полна всадников, которые преследовали беглецов. Я вырвался на восток. И долго пробирался по болотам, которые окружают эту часть моря Вилоед. С тех пор я скрывался в болотах. Только позавчера герканцы прекратили прочесывать тростники» в поисках беглецов вроде меня. Я закопался в грязь, как змея, питаясь мускусными крысами, которых ловил и ел сырыми, потому что не мог развести костер. Сегодня утром я нашел эту лодку, спрятанную в тростнике. Я собирался отправиться в море не раньше ночи, но после того, как я убил Шахамураса, Его псы в кольчугах наверняка быстро возьмут след. «И что теперь?» «Нас наверняка будут преследовать. Даже если они не найдут следов, оставленных лодкой, которые я скрыл насколько мог, они все равно догадаются, что мы направились в море, когда не найдут нас в болотах. Но у нас есть преимущество во времени, и я собираюсь налегать на весла, пока мы не окажемся в безопасном месте». «Где мы найдём такое место?» — безнадёжно спросила она. «Велоед принадлежит герканцам». «Хм, <смех> кое-кто так не считает», — угрюмо усмехнулся Конан. «А именно, рабы, которые сбежали с галер и стали пиратами». «Но что ты намерен предпринять?» «Юго-западный берег на сотни миль держат в своих руках герканцы. Чтобы пересечь северные границы их владений, нам тоже предстоит проделать долгий путь. Я собираюсь двигаться на север, пока не решу, что мы их пересекли. Тогда мы повернем на запад и постараемся высадиться там, где степь необитаема». «Что, если мы встретимся с пиратами?» «Или попадем в шторм?» — спросила она. «А в степи мы просто умрем от голода». «Я не просил тебя отправляться со мной», — напомнил он. «Прости». Она склонила темно голову. «Пираты, шторм и голодная смерть — все они милосерднее людей Турана». «Да...» Его тёмное лицо посуровило. Я с ними ещё не рассчитался. «Успокойся, девочка. Штормы на Вилает в это время года бывают редко. Если мы доберёмся до степей, от голода не умрём. Я вырос на голой земле. Эти проклятые болота с их вонью и жалящими мухами... Чуть не лишили меня силы духа. В горах я тоже дома. Что касается пиратов... Он уклончиво усмехнулся и сильней налег на весла. Солнце упало, как тускло-блестящий медный шар, В озеро огня. Синего моря слилась синего неба, и обе превратились в мягкий темный бархат, усыпанный звездами и отражениями звезд. Оливия прилегла на носу мягко покачивающейся лодки в состоянии полудремы, когда все кажется нереальным. Ей казалось, что она плывет по воздуху, Звезды внизу, звезды вверху. Ее молчаливый спутник рисовался темным силуэтом на фоне более мягкой темноты. Весла поднимались и опускались ритмично и непрерывно. Этот человек мог быть легендарным перевозчиком, везущим ее через темное озеро смерти. Но у нее уже не было сил бояться. Убаюканная монотонностью движения, она погрузилась в спокойный сон. Оливия проснулась с рассветом, чувствуя ужасный холод. Девушку разбудило изменение движения лодки. Конан отдыхал на веслах, смотря куда-то вдаль поверх неё. Она догадалась, что он греб всю ночь без передышки, и восхитилась его железной выносливостью. Она повернулась, чтобы проследить за направлением его взгляда, и увидела Зеленую стену деревьев и кустарника, поднимающуюся от самого края воды и замыкающую небольшую бухточку, воды которой были неподвижны, как синее стекло. «Один из островов, которых много в этом внутреннем море», — сказал Конан. «Считается, что они необитаемы. Я слышал, что герканцы редко их навещают». «Они в своих галерах обычно держатся поближе к берегу, а мы отплыли далеко. Мы еще до заката потеряли из вида берег». Несколькими ударами весел он подогнал лодку к берегу острова и привязал веревку к выступающему корню дерева, растущего у самой воды. Ступив на берег, он протянул руку Оливии. Оливия приняла протянутую руку, слегка вздрогнув, потому что рука была запачкана кровью. Прикоснувшись, она ощутила тень той буйной жизненной силы, которой дышало все тело варвара. Сонное спокойствие сковало лес, который окаймлял синюю бухту. Где-то далеко, за деревьями, Птица запела свою утреннюю песню. Бриз шелестел листвой и заставлял листья перешептываться».